Хотел было попросить экономку Агнессу помочь ему, но передумал. Наконец нашел то, что искал, большую свечу и вторую, сильно оплывшую, зажег их и отправился в кухню. экономка Агнеса удивленно спросила, что ему нужно. Он молча взял стоявшую в углу скамеечку и унес с собой в комнате, где тускло горели свечи. стал перед занавешенным зеркалом и попытался разодрать на себе пиджак. Но руки у него были слабые, тонкокожие, а материал прочный. И у него ничего не получилось. Тогда он взял ножницы и начал надрезать пиджак. Это тоже было нелегко. Но с этой задачей он все-таки справился. Затем разодрал пиджак сверху донизу. Сел на скамеечку и замер. Вошла экономка Гнесса. Он сидел тупо глядя перед собой, очень старый пришибленный Должно быть, у него случилось несчастье, и уж, конечно, из-за того негодяя. Вот он и повредился в уме. Она стала ворчать себе под нос, сказать что-нибудь громко не осмелилась, и ушла, шаркая туфлями. Прошло немного времени, и она услышала, что он расхаживает по комнате, приоткрыла дверь и заглянула в щелку, Но он уже опять сидел на скамеечке. На этот раз она заметила, что он разодрал на себе пиджак. Его голова свешивалась почти до колен. И как он умудряется сидеть в такой позе? Агнеса спросила, не хочет ли он есть. Он не ответил, и она оставила его в покое. В ту ночь экономка Агнеса не ложилась, прислушивалась, что он делает. Он почти все время сидел на скамеечке, изредка начинал расхаживать, Свечи догорели, других у него не было. Он не стал зажигать электричество, и сидел в темноте. Мальчик положил тогда ногу на ногу. Брюки на нем были клетчатые, из отличного английского материала, тщательно отутюженные. У него самого, пожалуй, никогда не было таких хороших брюк. А тонкие носки матово поблескивали. И туфли ладно сидели на ногах. Ну, конечно, сделаны на заказ. Затея с кошачьей фермой была чистым безумием. Но кто, кроме мальчика, мог бы придумать такое? Чем только мальчик не интересовался? Политика, исследование состава крови, деловые махинации, тряпки, отлично скроенные костюмы. На правой гетре почему-то не хватало пуговки. И был у него друг. Даже Кленкой тот уважал мальчика, поразительно способный. Там, у австрийского озера, случилось чудо. Такая рослая, белокурая девушка, а виноват он один, мало помог Крюгеру. Помог бы больше, мальчика не убили бы. Он сидел на скамеечке и нюхал, нюхал, до него доносился запах сена и кожи. Позже, когда рассвело, экономка Агнесса услышала, что доктор Гейер разговаривает сам с собой на непонятном языке, на древнееврейском. Депутат Рейхстага Гейер бессознательно шевелил губами и повторял древнееврейские молитвы, за заупокойные молитвы и благословения, отпечатавшаяся у него в памяти с детских лет. Доктор Гейер был родом из еврейской семьи, где соблюдали обряды и читали молитвы, а память у него была превосходная. Он говорил, «Как вянут цветы, как жухнет трава, так вянем мы, уходя во тьму». Он положил руку на холодный абажур настольной лампы, Как отец клал руку ему на голову, когда благословлял в пятницу вечером и произнес, «И да будешь ты волею Господней во всем подобен Ефрему и Монасии». И еще, мы помним, что мы всего только прах. Доктора Гейр мучила, что не было тут десяти человек, как велит закон. Мучила, что в праздник Нового года не исполнил обряда, не пошел к проточной воде, как велит закон, и не сбросил в нее своих грехов, чтобы поток унес их в море. Сделай он это, мальчика не убили бы. Так сидел депутат Гейр до поздней ночи. Не ел и не умывался, и не брился, и не менял одежды. Он скорбел о сыне своем, Эрихе Борнхаке, который совершал подвиги на войне, и низко пал на войне, и отравлял собак, и убивал людей, и немного скучал при этом, и предложил своему отцу сделать в Кёнигсберге исследование крови, и был убит в Мюнхене возле галереи полководцев, и оставил после себя только легкий запах сена и кожи, до воспоминания